Глава четвертая. Дождь прекратился, оставив только легкий туман, но тучи становились плотнее и темнее. Ожидалось продолжение. Ма прилипла к окну гостиной, испуская лучи любопытства, которые чуть не опалили мне брови. Перехватив мой взгляд, она встряхнула тряпку и принялась яростно тереть стекло. — Отличная работа, — сказал я Кевину. — Благодарю. Кевин стрельнул в меня взглядом, чудно как-то... И впрямь чудно, родной старший брат, когда-то тыривший чипсы в магазине, стал копом в натуральную величину. — Ничего подобного, — подбодрил я Кевина. — Сработал как профи, ты просто мастер. Он пожал плечами, и что теперь? — Сначала я положу вещдок в машину, пока мэддейли в духе. Придерживая чемоданчик, я помахал маме и широко улыбнулся, потом поболтаю со знакомыми, а ты пока вместо меня с родителями поприрекайся. У Кевина глаза на лоб полезли от ужаса. О, Господи, ни за что! Май еще после завтрака не остыла. Брось, Кев. Надень ракушку под трусы и терпи ради команды. Ни хрена себе, ты, мамашу, разозлил, а теперь посылаешь меня получать взбучку. Кевин разозлился так, что волосы дыбом встали. Точно, подтвердил я. Нельзя, чтобы она сейчас доставала Дейли. И не стоит, чтобы она трезвонила повсюду, по крайней мере, пока. Мне нужен час. Не больше. Прежде чем она примется, все крушить. Можешь мне это обеспечить? Что делать, если она ринется в атаку? Силовой захват? Какой у тебя номер? Я достал мобильник, тот, на который звонят агенты и информаторы, и отправил Кевину сообщение «Привет». Вот если маус скользнет, просто ответь на сообщение. Силовые приемы буду проводить я. Так по-честному? Черт подери! Пробормотал Кевин, глядя наверх на окно. Умница! Я похлопал Кевина по спине. Настоящий боец. Встретимся через час, и вечерком я тебе выставлю пару кружек. Годится? Парой пива не отделаешься. Мрачно ответил Кевин, расправил плечи и зашагал навстречу расстрельной команде. Я заботливо уложил чемоданчик в багажник машины, чтобы отвезти милой даме из тех отдела. Чей домашний адрес я совершенно случайно когда-то записал. У стены приютились какие-то стриженные под нулевку безбровые десятилетние пацаны с проволочными вешалками на готове, оглядывая машины. Только этого мне не хватало вернуться и обнаружить, что чемоданчик стибрили. Я уперся задом в багажник, подписал конверты с дактилоскопической диди, выкурил сигарету и пялился на наше светлое будущее, пока оно не раздумало потрошить машину человека, который их не трогает. Квартира Дейли зеркальное отражение нашей. Тело там спрятать негде. Допустим, Рози умерла дома, тогда остаются две возможности. Если мистеру Дейли хватило наглости, чего я не стал бы исключать, он завернул бы тело во что-нибудь и вынес через переднюю дверь к реке на пустырь на ферму в соответствии с милым советом Шая. Впрочем, в Либертис велика вероятность, что кто-то увидит, запомнит и разболтает мистер Дейли рисковать не любил. Нерисковый вариант подразумевал дворик за домом, гордо именуемый садом. Сейчас там действительно разбиты клумбы, высажены кусты, понатыканы всякие чугунные штуковины, якобы садовые украшения. Но в дни моей юности задние двора оставались заброшенными. Чахлая травка, грязь, доски, поломанная мебель, нужник до да веревки для белья. Вся жизнь происходила перед домом на улице. Тот декабрь стоял холодный, но земля не промерзла. Так что вполне можно в одну ночь начать копать могилу, на следующую закончить ее и на третью ночь засыпать. Три часа на все про все. Никто не увидит. В задних дворах освещение не предполагалось, ночью в сортир ходили с фонариком. Никто не услышит. Сестры Харрисон глухи, как пробки. Задние окна подвала Вероники Кротти заколочены, чтобы тепло не уходило. Остальные окна плотно закрыты от декабрьских холодов. При свете дня, когда все кончено, навалить поверх могилы лист гофрированного железа, старый стол, или что под руку подвернется, никто второй раз и не глянет. Я не мог попасть в сад без ордера. А получить ордер нельзя без хотя бы мало-мальски серьезного основания. Я отбросил окурок и пошел обратно на Фейтфул Плейс поговорить с Мэнди Брофи. Мэнди оказалась первой, кто честно и недвусмысленно был рад меня видеть. От ее визга чуть крышу не унесло. Ма наверняка снова прилипла к окну. — Фрэнсис, Мэкки, Иисус Мария и Святой Иосиф! — завопила Мэнди и обняла меня так, что наверняка остались синяки. — У меня ж сердце остановилось и думать не думала, что увижу тебя в наших краях. Зачем приехал? Формами она теперь напоминала мамочку и прической тоже для полноты картины, но ямочки на щеках остались прежними. «Всяко, разно — Всяко-разно, — ответил я, улыбаясь. — Показалось, пора взглянуть, как вы тут. — Да уж еще как пора, скажу я тебе. Заходи сюда. На полу гостиной развалились две темноволосые круглоглазые девчушки. — Ну-ка, марш наверх, поиграйте в своей комнате. Мне надо с приятелем поговорить. Вперед — Вперед! Мэнди замахала на девчонок руками. — Твои копии! — кивнул я вслед девочкам. Мои погибели. Они меня выжили до серьезно. Ма говорит, что это мне наказание за все те случаи, когда я ей перечила в детстве. Она смахнула с дивана полуодетых кукол, конфетные фантики и сломанные мелки. Садись сюда. Говорят, ты в полиции теперь? Большой человек, достойно. Мэнди с улыбкой на лице сгребла в охапку кучу игрушек. Черные глаза смотрели остро и внимательно, испытывающие. Ну вот еще. Ответил я, одарив Мэнди хулиганской улыбкой. Я просто вырос, как и ты. Мэнди пожала плечами. Я такая же, как и была. Посмотри вокруг. Так и я тоже. Можно покинуть Фейтфул плейс, но фейтфул плейс тебя не покинет. Еще секунду во взгляде Мэнди продержалось сомнение. Затем она легко кивнула и ткнула ногой куклы в диван. Садись уже, чаю выпьешь. Меня приняли. — Нет, пропуска надежнее, чем твое прошлое. — Нет, спасибо, я только что позавтракал. Мэнди ссыпала игрушки в розовую пластиковую коробку и захлопнула крышку. — Точно? — Ты не против, если я буду белье складывать, пока мы говорим? — А то две мадамочки вернутся, и покоя не будет. Мэнди плюхнулась на диван рядом со мной и подтащила поближе корзину с бельем. — Ты слышал, что я вышла за Джера Брофи? Он теперь шеф-повар. — Но поесть он всегда любил. «Второй Гордон Рамзи, да?» — ехидно ухмыльнулся я. «Слушай, а он поварешку с собой носит? Отбиваться, если ты не в духе». Мэнди взвизгнула и шлепнула меня по руке. «Ну ты скотина, все такой же. Никакой он не Гордон Рамзи. Работает в новой гостинице у аэропорта. Говорит, там в основном семьи, опоздавшие на рейс, и бизнесмены, которые не хотят, чтобы их с подружкой застукали, всем плевать на еду. Как-то утром, вот честное слово, он настолько озверел что добавил бананы в поджарку на завтрак. Просто посмотреть, что будет. Ни одна сволочь не пикнула. Наверное, решили, что это и есть французская новель-кузин. Джер молодец. Уж не знаю, что они там думали, но слопали все — яичницу, сосиски и бананы. «Джер классный парень», — сказал я. «Вы оба молодцы». Мэнди встряхнула розовую кофточку. «Конечно, Джер молодец, и душа компании. Да к этому давно шло». Когда мы сообщили маме, что обручились, она сказала, что ждала этого с тех пор, как мы в пеленках были. Прям как Мэнди кинула быстрый взгляд на меня. Прямо как большинство пар тут у нас. В прежние времена Мэнди уже знала бы к этому моменту все о чемоданчике плюс подробные кровожадные версии, но увядшее сарафанное радио и безукоризненная работа моего бравого Кевина с мамой привели к тому, что Мэнди не напрягалась и не осторожничала, а тактично щадила мои израненные чувства. Я спокойно откинулся на спинку дивана и наслаждался, пока можно. Я люблю беспорядок в доме, когда женщины и дети оставляют пометки повсюду, липкие следы пальцев на стенах, куча безделушек и горы бантов, и заколок на каминной полке, запах цветов и глаженного белья. Мы немного поболтали ни о чем, Ее родители, мои родители, кто из соседей женился и завел детей, кто переехал в пригород или заработал какую-нибудь интересную болячку. Имельда по-прежнему живет неподалеку, в двух минутах ходьбы на Холлоус-Лейн, но по чуть скривившимся губам моей собеседницы я понял, что они уже не так часто видятся, и уточнять не стал. Вместо этого я рассмешил Мэнди, «Заставь женщину смеяться, и ты почти заставил ее говорить». Мэнди по-прежнему смеялась округло, заливисто и заразительно. Минут через десять Мэнди наконец спросила, «А ты что-нибудь о Розе слышал?» «Не шиша», — сказал я, не моргнув глазом, «а ты?» «Ничего, я...» «Снова тот же быстрый взгляд. Я думала, может, ты знаешь». «Ты знала?» — спросил я. Мэнди сосредоточенно сворачивала пару носков, на щеках вспыхнули пятна румянца. «О чем?» вы с рози всегда были не разлей вода вдруг она тебе рассказала что вы оба собрались бежать или что она и то и другое мэнди пожала плечами да ладно тебе беззаботно начал я двадцать с лишним лет прошло мне просто интересно истерик закатывать не стану из за того что вы друг с дружкой когда то секретами делились я понятия не имела что она передумает ей богу не намеком — Честное слово, Фрэнсис, я как узнала, что вы не вместе, так дар речи потеряла. Я-то была уверена, что вы поженились, и Розия нарожала полдесятка детей, чтобы тебя приструнить. Ты знала, что мы собирались уехать вместе? — Вы оба пропали в одну ночь. Что тут непонятного? Я улыбнулся Мэнди и покачал головой. — Передумает, говоришь. — Так ты знала, что мы с Рози встречаемся? Хотя мы почти два года от всех скрывали. Через мгновение Мэнди скорчила гримасу и бросила носки в корзину. «Умник! Рози не выворачивалась перед нами наизнанку, вовсе нет, молчала до того, как... Помнишь, примерно за неделю до того, как сбежать, вы с Рози встречались где-то в пабе, в центре. Мы пошли вонил на пир-стрит, и все студенты шеи посворачивали, глядя, как Рози возвращается к нашему столику, неся по кружке в каждой руке». Рози, единственная из всех наших девчонок, пила разливное и всегда платила в очередь. «Ага», — кивнул я. «Понимаешь, она соврала отцу, что идет со мной и Эмельдой. А нас предупредить забыла, представь. Говорю же, про тебя ни единого слова. Мы и понятия не имели. В тот вечер мы с Эмельдой вернулись домой рано, а мистер Дейли увидел, что мы без Рози. Она пришла очень поздно. Мэнди одарила меня ямочкой на щеке, — У вас, наверное, было о чем поговорить? — Да, — сказал я. Поцелуй на ночь, стена Тринити-колледжа, мои руки на бедрах Рози, я тяну ее к себе. В общем, мистер Дейли поджидал ее. На следующий день, в субботу, Рози позвонила мне, рассказала, что отец словно с цепи сорвался. И снова в нашем поле зрения возник злобный мистер Дейли. — Представляю, — сказал я. Мы с Эмельдой допытывались, где она шастала, но Рози так и не сказала, только призналась, что отец в ярости. Мы и подумали, что, скорее всего, она с тобой встречалась. — А вот интересно, — сказал я, — с какого перепугу Мэт Дейли на меня взъелся. Мэнди моргнула. — Господи, да откуда мне знать? — Он и твой папаша не ладили. Может, в этом дело. Впрочем, какая разница? Ты больше тут не бываешь и его не видишь. — Мэнди, — сказал я. Рози кинула меня, дала мне пинка ни с того ни с сего, так и не знаю почему. Если есть хоть какое-то объяснение, неважно какое, хотелось бы его услышать. Что я не так сделал? Я говорил тоном мужественного страдания, и губы Мэнди дрогнули от сочувствия. Ах, Фрэнсис, Рози плевать хотела, что ее па о тебе думает, ты же знаешь. А может и нет. Но если ее что-то беспокоило... Если она скрывала что-то от меня, если она боялась кого-то, насколько жесток он был с ней обычно?» Мэнди смотрела на меня то ли с удивлением, то ли с опаской, и я не разобрал. «Это ты про что?» «У мистера Дейли вспыльчивый характер», — сказал я. «Когда он впервые узнал, что я встречаюсь с Розе, так крик поднял на всю улицу. Вот и интересно, все криком закончилось или...» «Или мистер Дейли бил ее?» Мэнди прикрыл рот рукой. — Боже мой, Фрэнсис! Рози что-нибудь говорила? — Мне нет. Она и не сказала бы. Иначе я бы с ее папашей разобрался. Может, она тебе или Эмельде что рассказывала? — О, Господи! Ни разу ничего такого она не говорила. — Сказала бы, наверное, но кто ж знает, да? Мэнди задумалась, разглаживая на коленях синюю школьную блузку. — По-моему, он ее ни разу пальцем не тронул. И это я говорю вовсе не чтобы тебя успокоить. Понимаешь, мистер Дейли так и не смог понять, что Рози выросла. Отсюда и все проблемы. Она мне позвонила в субботу, после того, как он ее отчитал за опоздание. Мы втроем собирались вечером в апартаменты, а Рози не смогла пойти, потому что... Вот не шучу, отец отобрал у нее ключи. Как будто она ребенок, а не взрослая женщина, которая каждую неделю приносит зарплату. Он сказал, что запрет дверь ровно в одиннадцать. И если ее не будет дома, пусть на улице ночует. А сам помнишь, в одиннадцать в апартаментах только все начиналось. Он, когда сердился, не шлепал розе, а ставил в угол. Так и я со своими поступаю, если нашкодят. Что ж, на мистере Дейли свет клином не сошелся. Ордер на обыск в его саду — не самое спешное дело, и мне ни к чему засиживаться в гостях у Мэнди, в ее маленьком гнездышке домашнего блаженства — То, что Рози не вышла из парадной двери дома, вовсе не означает, что она пыталась кинуть меня, или что папаша сцапал ее на месте преступления и разыграл мелодраму с использованием тупого предмета. Вполне возможно, что у Рози не было выбора. Парадные двери заперты на ночь, на задней двери задвижка изнутри, чтобы, выйдя в сортир без ключа, не оказаться снаружи за запертой дверью. Раз у Рози отобрали ключи, то неважно, бежала она от меня или ко мне в объятия, выбралась она через заднюю дверь дворами, версии расползались прочь от номера третьего, и шансы получить отпечатки с чемоданчика таяли. Если Рози предвидела, что придется карабкаться через стены, она спрятала чемоданчик заранее, чтобы прихватить его по дороге из города. А тот, кто напал на Рози, мог и не подозревать о существовании чемоданчика. Мэнди с некоторым беспокойством разглядывала меня, пытаясь понять, доходчиво ли она объясняет. «Похоже на правду», — сказал я. «Впрочем, трудно представить, что Брози покорно шла в угол. А она ничего не замышляла, ну, скажем, стянуть у папаши ключи. Совсем ничего. Вот поэтому мы и чувствовали, что-то будет. Мы с Эмельдой сказали ей, да наплюй ты, пошли с нами. Запрет дверь, так переночуешь тут». Только она отказалась, хотела его задобрить. Мы говорим, да чего тебе дрожать? Ты точно подметил, это не в ее стиле. А Розе в ответ, ничего, это ненадолго. Тут уж мы всполошились, все бросили и вдвоем носили на Розе, дескать, выкладывай, а она ни в какую. Сделала вид, будто надеется, что Па скоро отдаст ключи. Но мы-то поняли, что дело не в этом. Что именно мы не знали? Поняли только, будет что-то важное. И не спрашивали про подробности что она собирается делать, когда, связано ли это со мной. Господи, еще как! Устроили допрос с пристрастием, я за руку ее щипала. Эмель доколотила подушкой, что призналась. Но Рози так уперлась, что мы сдались и пошли собираться. Она была... Господи, Мэнди рассмеялась тихо, словно захваченная внезапной мыслью, пальцы, перебиравшие белье, замерли. Мы сидели там, в моей комнате, — Только у меня одной была своя комната, мы там и встречались всегда. Мы с Эмельдой делали укладку с начесом. — Господи, только подумать! — А бирюзовые тени помнишь? — Мы считали себя Бэнглс, Синди Лопер и Бананорамой в одном флаконе. — Вы были красавицы, — сказал ей искренне. — Все три. — Я в жизни не встречал никого красивее. — Лестью ты ничего не добьешься. Мэнди сморщила носик, но глаза ее были где-то далеко. Мы подначивали Розе, мол, не записалась ли она в монашке, хихикали, что ей пойдет монашеский наряд, и спрашивали, не влюбилась ли она в отца Маграта. Розе лежала на моей кровати, смотрела в потолок и грызла ноготь, ну, ты помнишь, всегда один и тот же ноготь, на правом указательном пальце. Она грызла его, когда о чем-то всерьез задумывалась. Последние пару месяцев, пока мы строили планы, она пару раз догрызла до крови. — Помню, — сказал я. Я наблюдала за ней в зеркало на туалетном столике. Мы знали друг друга с младенчества, но Розе вдруг показалась кем-то другим. Как будто стала старше нас, как будто уже наполовину где-то в другом месте. Мне даже захотелось ей что-то подарить, прощальную открытку или медальон Святого Христофора для удачного путешествия. — Ты кому-нибудь рассказывала об этом? — спросил я. — Да ты что? — быстро ответила Мэнди, как отрезала. Я в жизни не стучала на нее, сам знаешь. она выпрямилась, начиная ощетиниваться. — Знаю, крошка, — сказал я, улыбнувшись ей. — Я просто перепроверяю по привычке. Не обращай внимания. Мы с Эмильдой решили, что вы хотите сбежать вдвоем. Ужасно, романтично. Ну, подростки, сам понимаешь. Только я никому не говорила, даже потом. Мы были на вашей стороне, Фрэнсис. Желали вам счастья». На долю секунды мне показалось, что в соседней комнате по-прежнему щебечут три неугомонные подружки, сверкающие бирюзовыми тенями полной жизни и радостного ожидания. — Спасибо, милая, — сказал я. — Я тебе очень благодарен. — Понятия не имею, почему она передумала. Я бы сказала тебе, вы оба были созданы друг для друга. Я и не сомневалась. Мэнди осеклась. — Да, — сказал я, — и я тоже. «Господи, Фрэнсис!» Она все еще держала школьную блузку, и в голосе слышалась непреодолимая грусть. «Господи, как же давно это было!» Улица затихла, сверху слышалось монотонное бормотание, одна из девочек объясняла что-то другой. Порыв ветра сыпанул мелким дождиком по окнам. «Давно», — сказал я. «Даже не знаю, как такое получилось». «Я ничего не рассказал Мэнди». Пусть лучше ма насладится от души. В дверях мы обнялись на прощание, я поцеловал ее в щеку и пообещал скоро перезвонить. От Мэнди пахло сладким, успокаивающим запахом детства, мылом пирс, печеньем и дешевыми духами.